Верещий Джон неслышно поднялся на крыльцо, повернул ключ в замке, прятал его под половик и также неслышно спустился. Паш, а ты проход князь Таврический помнишь? Ой, а в Казани на ярмарке ты, как ты этого штабс-капитана? Продолжала говорить за закрытой дверью Настасья. Вокруг бака бушевала пламя огненные языки облизывали клёпаное железо Сухов и женщины задыхались от жары всё плыло у них перед глазами задыхаясь они сгрудились в центре бака стенки которого почти раскалились Абдулла из последних сил закричал Сухов У тебя ласковые жёны мне хорошо с ними Я дарю тебе их ответил Абдулла Сейчас я подбавлю им огня, и тебе будет совсем хорошо. Абдула дал знак еще подливать нефти в канаву вокруг бака. Женщины внутри бака теряли сознание. Сухов держался из последних сил. Он вспомнил, как в Германскую немцы начали газовую атаку со стороны леса, белые языки газа потянулись в сторону русских позиций. Пришлось одеть противогазы. Но дышать в них с каждой минутой становилось труднее. Хотелось сорвать резиновую маску и глотнуть чистого воздуха. Многие так и делали и оставались на месте, кашляя и конвульсивно дергаясь, пока не теряли сознание. Опалового цвета газ тяжело стлался по земле, стекая в окопы, траншеи. И тогда Сухого осенило, что на возвышении газа не должно быть, его он тяжелее воздуха. Так как никакого взорка поблизости не оказалось, Сухов вскарабкался на дерево и там, на вершине, сорвал с себя противогаз. Ситуация в баке была похожей. Надо было срочно выбираться наверх, на воздух. Абдулла по Куривом ждал, что доведённый жарой и дочаянием Сухов вот-вот запросит пощады. Он даже отошёл от горящего бака к другому баку, чтобы лучше видеть, как ползут из люка наружу сухов его несчастной жены. В это время, сквозь гудение и треск огня, до него донёсся со стороны моря голос. То был знакомый ему голос Верещагина. Слышь, обда, немного ли товаров взяли? И всё-таки без пошлины? Обернувшись, Абдула увидел на баркасе среди тюков могучую облепленную мокрой рубахой фигуру Верещагина, который стоял у рубки, держать за канат. Так нет же никого на таможне, кому платить неизвестно. Хочешь мы заплатим золотом? Улыбаясь, крикнул в ответ Абдула, одновременно посетовав на своих нукеров, которые не оставили охрану на баркасе. Ты ведь меня знаешь, Абдула, я мзду не беру, мне задержав его обидно. Какая держава? Нет никакой державы, прокричал Абдулла. Кончилось. Верещагин не удостоил его ответом. Аристарх подозвал Абдулла своего любимца. "Договорись с таможней, пусть даст добро". Без лишних слов Аристарх сунул за пояс револьвер и, сорвав с плеча карабин, выстрелил в сторону баркаса. Пуля разбила стекло рубки. Оно разлетелось со звоном прямо над головой Верещагина, осколки поранили Верещагину лоб. Верещагин быстро присел, провёл рукой по лицу, посмотрел на ладонь в крови. Саид погонял коня, нещадно стегая его плёткой, спешил к вырывшему до неба столбу дыма. Он по запаху определил, что горела нефть. "Русский дал мне свой кинжал", сказал сам себе Саид. Нельзя было уходить от него. После выстрела по Верещагину, Арестах вместе с четвёркой нокеров бросился к баркасу, чтобы разделаться с таможенником. К Абдулле подъехал Унтер, измазанный с ног до головы нефтью. Надо отчаливать, Ага. Прохимов скоро будет здесь, сказал он и кивнув в сторону горящего бака, добавил. Они и так подохнут. Это мои жёны, со злостью сказал Абдулла. Тогда все здесь ляжем, не унимался Унтер. Тут, откуда-то сверху, словно бы с неба, раздался голос Саида. "Послушай, Абдулла, это говорю я, Саид". Абдулла быстро повернулся, определив направление голоса, и увидел на крыше двухэтажного здания мастерских Саида. Тот стоял с пулемётом в руках и с арканом, причём конец аркана горел. Цистерна, из которой таскали вёдрами нефть, находилась от Саида по прямой шага в 20. Разве мы с тобой враги, Саид? как можно спокойнее сказал Абдулла. Наши отцы были друзьями. Погас огонь, сказал Саид. Я жду. Я тебя не понял, сказал Абдулла, и сделав незаметный знак Унтеру Быстро упал на песок, выстрелив из маузера в сторону Саида, тут же перекатился за бак. В ту же секунду нешибко расторопный Онтер был сражён пулемётной очередью Саида. Архангел с горящим факелом в конце был брошен Саидом в сторону нефтяной цистерны, едва коснувшись её горловины, Факел мгновенно воспламенил пары нефти, ударил взрыв, и из цистерны взметнулся ввысь столб пламени и дыма.